Сен-Жерменского предместья. Неведение, в котором мы пребывали насчёт этой блестящей светской жизни Свана, конечно, отчасти было обусловлено его сдержанностью и скрытным характером.